Глава 7. Домик мисс Дженет напоминал кукольный, который маленькая хозяйка, как сорока или ребенок, обставила самыми любимыми и очень нужными вещами. Здесь были экзотические птичьи клетки, театральные декорации, пучки каких-то трав, чучело животных, причудливые статуэтки и ковры. Эннет проворно накрыла чай, разрезав при мне свежий лимонный пирог, очевидно, из пекарни Эбби. Аппетита у меня не было. «Мисс Дженнет, можно без всяких предисловий? И прошу вас, не надо морочить мне голову». Я заговорила резко, хотя и пыталась сдерживаться. Эннет смотрела на меня с улыбкой и сочувствием, отчего мой бойцовый запал угас, и я дрожащими руками взяла чашку с чаем. Отхлебнула. Поставила. Глядя на нее, я ждала ответа. Старушка церемонно взяла чашечку и сказала. «Наташа, я расскажу вам все. О вас я уже знаю, знала с первого вашего дня здесь, а, возможно, даже раньше. Увидев мое движение, она жестом остановила меня, чтобы я молчала и дала ей сказать. Это место особенное, наш городок. Он находится в Англии, но в то же время и нет». Она отхлебнула чай, глаза ее затуманились. «Здесь свои законы и порядки. У нас совершенно отличимы от всех других мест жизнь. Я потом когда-нибудь расскажу вам, кто я и как попала сюда. Просто сейчас это не главное. Наш городок то ли освящен, то ли проклят тем, что сюда приходят другие люди. Из других миров, из других времен, из других мест». И наша миссия — помочь им идти дальше. «Вы — это кто?» — не выдержала я. «Вы — проводник Доусон Филомена?» Она покивала головой. «И пастор Джастин?» Я не была удивлена. Мои мысли метались в голове, как стекляшки калейдоскопа, складываясь в причудливый, но логичный узор. Мы должны помогать путникам идти дальше, за это мы получаем как плату многие годы благополучия и процветания всего нашего поселения. У нас всегда прекрасный урожай, не болеют дети, царит мир и покой. Итак, до следующего гостя. Вы, милая Наташа, единственная, кто хочет вернуться обратно, а не идти дальше. И это может обернуться для нас большой бедой. Годами бед и лишений. Это, конечно, теория, но проверять ее никто из нас не хочет. Поэтому у вас только два пути. Я остолбенела переваривала информацию. В горле пересохло. Я разомкнула пересохшие губы. «Идти дальше или остаться здесь?» Энна ткивнула. Потом, вздохнув, продолжила. «Мы все очень сочувствуем вам, дорогая. Если честно... Филомен и я готовы были бы отправить вас назад, туда, откуда вы пришли. Но существуют два обстоятельства. Я сидела оглушенная, бессильно, еле слышно произнесла. «Какие же...» Голос прозвучал, как будто мой речевой аппарат был железным и заржавел. «Отец Джеймс никогда на это не пойдет. Это раз. А второе...» Тут она колебалась довольно долго. Я молчала. Надежда не то чтобы таяла, но я понимала, что своя рубашка ближе к телу. Что им моя беда? Их больше. Они не будут рисковать своим миром, своим здоровьем и благополучием. «Гости, которые приходят к нам, и вы тоже...» Последовала еще одна долгая пауза. «Они обладают здесь какой-то силой». Ну, вроде как, имеют власть над нами. Вы можете причинить нам всем вред. Именно поэтому было принято решение оставить вас здесь. Вы добрая, милая девочка и не станете причинять вред кому бы то ни было. Остальные были опасными. Простите нас. Голос звучал мягко, как приговор, написанный нежными сиреневыми чернилами. Я подняла глаза на нее. «Эннет, вы берете на себя ответственность за то, что я никогда не верну дочку?» Эннет вздохнула. Пропустив выпад против нее лично, она произнесла. «Только одно я могу вам подсказать. Поговорите с отцом Джастином. За ним окончательное решение. Если он согласится, мистер Доусон не станет возражать, и есть возможность, что вы вернётесь домой. Меня озарила внезапная догадка. «Эннет! А вы? Вы тоже из нас? Из гостей?» Она слабо улыбнулась и сказала, «Мы ещё поговорим, детка, а теперь идите. Я очень устала». И она подставила мне свою щёку, сухую, как пергамент. Я машинально поцеловала её и, одевшись, вышла из домика. Голова кружилась. Я хотела сразу отправиться к отцу Джастину, но почувствовала, что для этого разговора мне потребуется гораздо больше сил, чем осталось во мне сейчас, и повернула туда, где начиналась дорога к усадьбе Филомены. Прошмыгнув в дом, я старалась двигаться бесшумно. На плите что-то шкварчало, Но запах еды вызвал у меня тошноту, и я почувствовала, что физически не способна ни с кем сейчас разговаривать. Кинув жакет на видное место, чтобы видели, что я вернулась, и не беспокоились, я поднялась к себе, мысленно повесив на дверь табличку «Не беспокоить». Кто-то позже постучал в дверь, потоптался и тихонько удалился. Мне нужно было собраться с мыслями. Итак... Этот городок действительно портал. Раз. Я никуда не денусь отсюда без воли изъявления этой странной четвёрки. 2 Главный, кто принимает решение, быть нам с Лисой вместе или не быть, это отец Джастин. Три. Значит, нужно просто его убедить. Кинуться ему в ноги, молить о... О чём? Что я скажу? «Рискните ради меня всеми жителями, за которых вы в ответе?» «Сама бы что ответила?» Я тихонько застонала. «Безнадёга!» Впрочем, я забыла очень важную деталь. Эннет упомянула, что я имею какую-то власть над этими людьми. Почему я не спросила, какую? Ну да, смешно. Так она мне и ответила. И почему-то я была уверена, что она и сама не знает». Итак, завтра направлюсь к этому красавчику-пастору с двойным дном. Пусть, глядя мне в глаза, он откажет мне в моем праве уйти назад, если посмеет. Я еще долго произносила про себя гневные монологи, разворачивала сценарии кары с помощью своих неведомых мне чар и, наконец, уснула. Часов через семь я уже выдвинулась в сторону городка. Было еще темно, я шла больше сердцем, которое служило мне сейчас навигатором в этой темени. В городке было тихо, жители ещё спали, и лишь одно окно было освещено слабой свечой. Я знала, это его окно. Он меня ждал. Викарий открыл мне дверь, едва я поднесла к ней руку. Одет он был в простую чёрную одежду, воротничок был отстёгнут с одной стороны. Глаза воспалённые, красные. По всей видимости, он совсем не спал. «Входите, прошу вас». По тону я поняла, что он ушел в глухую оборону, и будет сложно. Я вошла и огляделась. Комната была скромной, без излишеств. Шкафы с книгами, пожалуй, единственное, что привлекало внимание в этом жилище. Повернувшись к нему, я спросила твердо и прямо. «Вы не поможете мне, да, Джастин?» Он страдальчески скривился и прошептал. «Я не могу». Я несу ответственность за всех этих людей, за всю мою паству. Они верят мне, я не могу подвергнуть их страданиям. Он помолчал, потом выдохнул и поднял на меня полные муки глаза. Даже из-за вас. Я не могла смотреть на него спокойно, чувствуя его вину и абсолютную моральную правоту. Но сейчас мне было плевать на то, что его терзают какие-то там страдания. Он удерживал меня здесь против моей воли. Ярость душила меня изнутри, как будто я дышала едким дымом. «Джастин, пойдемте пройдемся». Голос мой звучал не как голос женщины из его эпохи. Я знала, чего хотела, и притворяться перед ним больше не собиралась. «Подожду вас за дверью». И, не дожидаясь ответа, вышла. Мы шли по какой-то дороге за городком, шли молча в едва посветлевшей темени уже около десяти минут. Наконец я остановилась перед ним. «Итак, я вынуждена остаться здесь». Джастин кивнул, лицо его было непроницаемо. «Ты понимаешь, что держишь меня против моей воли?» Он помотал головой и ответил глухо. «Ты можешь уйти, но только вперед. Прости». Я рассмеялась и заплакала одновременно, затем, глубоко дыша, закрыла глаза на несколько минут. Он стоял так тихо, как будто его и не было рядом. Затем я открыла глаза и заговорила спокойно и твердо. Больше слез не было. «Чтобы ты и твои опасства были в порядке, я принимаю твои условия. Но и ты примешь мои. Мне нужен дом в городке». «Нужно дело, которым я могла бы зарабатывать на жизнь, потому что не собираюсь побираться и быть приживалкой. Я согласна остаться и оберегать твой город только с тем условием, что ты хотя бы подумаешь, как помочь мне». Отец Джастин согласно уронил голову и не поднимал на меня глаз. «В городке есть несколько домов, которые можно снять», послышался его обреченный голос. На минуту мне стало жаль его, но я затоптала это чувство в себе. «Ты знаешь, чем хотела бы заняться? Причем это не обязательно. Деньги у тебя будут». «Это обязательно», — отрезала я и повернула в обратную сторону. «Сегодня ты отвезешь меня в какой-нибудь город поблизости, мне нужно купить одежду и найти гончарную мастерскую». При этих моих словах он удивленно посмотрел на меня сбоку, а я продолжала судишь мне сумму чтобы я смогла купить все необходимое верну когда начну зарабатывать наташа умоляюще потянула меня за рукав я резко остановилась вперлась в него холодным ненавидящим взглядом и сказала есть где добыть повозку или двуколку джастин кивнул в церкви заедешь за мной к филамене сегодня же все Последнее слово я сказала, как выплюнула, и пошла быстрым шагом от него по направлению к городку.